Аудиоиздательство «Вимбо» представляет. Анна Берсенева «Ольховый король» Читает Мария Орлова Часть первая Сети Вероники Глава первая И тут он увидал косу береники, Что свет проливает среди огней небесных. Папа поднял взгляд от книги и спросил, «Ты разумеешь, о чем речь?» Вероника поспешно кивнула, не то чтобы со всем этим жестом соврав, но все-таки немножко слукавив. Конечно, когда папа читал Катулу на латыни, она понимала смысл стихов еще меньше, а правду сказать почти ничего не понимала. Но и когда он с листа переводил латынь на русский, польский или белорусский, ей не все было понятно, потому что мыслями... Она блуждала далеко и от комнаты с низким потолком, и от папы, сидящего в кресле, обтянутом потертым аксамитом, и от самого застенка багничи. Может, как раз среди огней небесных летали ее мысли, там, где, согласно Катуловым стихам, развивались сияющие косы береники. «Тогда слушай дальше», — сказал папа. «Разве любовь не мила молодой жене?» И разве не лживая ее девичья слеза, когда перед глазами родительскими плачет она у брачного ложа, утешного ложа. Франтишек, оставь ее в покое, как не стыдно такое дочке читать. Мать вошла в комнату с деревянным подносом в руках. На подносе стояли черная керамическая миска, такое же блюдце, и стеклянная рюмка с серебряным вензелем. С чего мне должно быть стыдно? Папа снял очки и положил на открытую книгу. Ей в гимназию поступать. Надо знать великих поэтов, чтобы не стыдно было перед коллежанками. А то станут застенковой звать. Она и есть застенковая. Мать поджала губы. Нечего стыдиться. А тебе лекарство пора принять. Только сперва поешь, чтобы живот не заболел. Она поставила под нос на резной деревянный столик, Сняла вышитые салфетки, которыми накрыта была еда. Папа покорно взял с блюдца блин и принялся есть, окуная его в миску, наполненную мочанкой, и подхватывая оттуда блином кусочки копченого мяса. Вероника вертелась на своей табуретке, чуть не подпрыгивала. Ну когда уже ей позволят идти на все четыре стороны? Но папа не обращал на нее никакого внимания. Собрал блином остатки мочанки с дна миски, выпил лекарства из рюмки... Поморщился, заел. «Что ты крутишься?» Наконец он заметил дочки на нетерпение. «Слушай дальше». «Таточка, давай завтра дочитаем», — жалобно попросила Вероника. «Целую страницу на память выучу». Где деду базылю торопишься», — поморщился папа. И, глядя на мать, добавил. «От деревенских не отличить, растет как осот. А ты еще говоришь, зачем ей котул». «Иди, дочка!» — мать бросила ему в ответ привычно колючий взгляд. ты не опаздывай!» «Дед Базыль ухо сварит, я с ним повячерую!» Выбегая из комнаты, Вероника услышала папин вздох. Но все это, и его фантазии, одной из которых было чтение ей Катула, и то, как относится к этому мать, и сами отношения между родителями, было слишком привычно, чтобы обращать на это внимание. «Вот как странно!» Подумала Вероника, пробегая к загороди, вдоль которой росли мальвы. И речка ведь тоже привычная, и рыбу ловить. А не надоедает. Но задумываться об этом было некогда. Дед Базыль обещал взять ее с собой на вечернюю рыбалку, и ждать точно не станет. Дедом он Веронике не был, да и никакой родней не был. Шляхта с крестьянами не роднилась, во всяком случае, в багничах, но относился к ней с расположением, удивительным для его мрачного нрава и она готова была проводить с ним часы и дни напролет. Не было на свете такого, чего дед Базыль не умел бы, и ни с кем она поэтому не чувствовала такой уверенности в том, что мир прочен и надежен. И болотная зыб, на которой стояли багничи, ничуть ее уверенности не мешала. Сбежав с невысокого холма, Вероника оглянулась на усадьбу. Солнце, садясь, освещало дом, и его крытая камышом крыша переливалась в закатных лучах, как струны арфы. Когда Вероника была маленькая, папа привез ей из Пинска, из книжной лавки Эдмона, большую немецкую книгу про музыкальные инструменты, и вид золотой арфы в этой книге заворожил ее. Очень хотелось выучиться на арфе играть, но взяться такому чуду в багничах было неоткуда, и пришлось удовольствоваться настольной физгармонией, которую папа выписал год назад из Кракова на Вероникин день рождения. Мать и физгармонию считала блажью, говорила, лучше бы училась шить. «Про богатого мужа мечтать не приходится, самой придется семью обшивать, а то и на хлеб зарабатывать». Но папа уже был тогда болен, ноги у него отнялись, материнская ревность и бурные ссоры между родителями поэтому прекратились, и мать предоставила дочке на занятия его фантазиям. Давать Веронике музыкальные уроки, правда, было некому, но природный слух помог. Она даже к Элизе Бетховена сумела разучить самостоятельно по прилагавшимся к физгармонии нотам. Еще дома, в синях Вероника натянула высокие болотные сапоги и плащ из рогожи. Когда подбежала к хате деда Базыляя и не увидела его, опрометью бросилась прямо к реке, благо та разлилась до самой загороди Базылева двора. Дед уже стоял в своем длинном, выдолбленном из цельного дубового ствола челне. Он не сказал ни слова, только бросил на Веронику мрачный взгляд. Но та не обиделась. Слова она, как все полишуки считала в большинстве случаев излишними. Да и взгляд деда Базеля не казался ей таким мрачным, каким показался бы постороннему человеку. Вероника запрыгнула в челн, взяла весло и оттолкнулась от берега. Весной Ясельда всегда разливалась широко, сливалась со множеством проток, своих и Припяти, и превращалась в настоящее море. Папа рассказывал, что древнегреческий историк Геродот еще две с половиной тысячи лет назад его описывал. Есть средневековые карты, на которых оно обозначено. Море Геродота давно высохло и оставило после себя лишь бесконечные болота. Но во время разлива и слияния всех полесских рек оно как в древности расстилалось до самого горизонта и летел по нему челн, подгоняемый быстрым весенним течением. Свернули в протоку, и поплыли подстоящими в воде деревьями. В обычное время здесь была пойменная дубрава, поэтому не речная, а лесная трава видна была теперь сквозь ясную воду. И лицо Вероники отражалось в этой воде, как в зеркале. И пряди полурасплетенной русой косы, перекинутой на грудь, путались в отражении, сушедшей под воду лесной травой. — Чего там выглядываешь? — В наставку загоняй, — буркнул дед. Вероника поспешно отвела взгляд от своего же взгляда в лесной воде. Дед погрузил в воду сплетенный из лозы конус на ставку и принялся опускать его все ниже, пока тот не оказался на дне. Вероника с силой водила под водой веслом, загоняя рыбу в наставку, а дед Базыль точными ударами бил рыбин багром и бросал в С Снастей у него было множество — и поплавы, и коцы, и нерешки, и кломли — и неводы зимние, и неводы летние. Вероника знала их все, как свои пять пальцев. Но сейчас он долго рыбачить не собирался, потому и взял с собой одну лишь наставку. Еще затем на его внук Ясь на другом челне повез весь сегодняшний ранний улов в Пинск. Потому дед отправился за рыбой на ужин. А для одной лишь своей семьи требовалось ее немного. Не то что для продажи на пинском рынке. Пока он тут же в челне потрошил и чистил рыбу, Вероника вытянула из воды наставку. «Этих матки отнесешь». Дед отобрал нескольких крупных езей и бросил в корзину. «Ухи наварит. «Или что там у вас едят?» Мать запекала рыбу в металлической рыбнице и подавала с польским соусом. Папа привык к городской еде и не хотел отвыкать. За стенок багничи был материнским приданным — Здесь она родилась и жила до того, как поехала в Краков погостить к тетке и скоропалительно вышла замуж за Франца Вадынского, дружившего с теткиным сыном. Брак считался удачным. Вадынские владели в Кракове мануфактурой, Франц был наследником. Никто не ожидал, что Женина усадьбы на болоте вдруг окажется единственной собственностью молодой семьи. Сельскую жизнь Франц Вадынский ненавидел, Багнича считал западней, так и кричал когда-то жене во время ссор. Но деваться отсюда было теперь некуда. Денег, оставшихся после того, как мануфактура водынских разорилась, только на сельскую жизнь и хватало. И то, если жить в глуши по лесе, где питаться можно тем, что дают река, лес и скудное поле. То есть это родителям некуда было деваться, а Веронику папа намеревался отправить в Пинск, чего бы ему это ни стоило, и сам готовил ее к поступлению в гимназию, обучая бесполезным по материнскому разумению вещам. «Отдохни, дедушка!» — на обратном пути сказала Вероника. «Я с веслом управлюсь». Не было в багничах человека, который не умел бы управляться с веслом. И Вероника тоже умела, конечно. Стоя в челне, она будто не управляла им вовсе, а ощущала весло частью себя, как руку или ногу. Ветви деревьев низко склонялись над водой, и от того, что она поднялась до середины стволов, Казалось, чёлн плывет не в настоящей, а в сказочной дубраве. Или не от этого все здесь выглядит таинственным? В лесу и на болоте что угодно ведь случается. И встреча с волколаком так же возможна, как с обычным волком, сколько бы папа ни говорил, что все эти волколаки и русалки — забабоны темных людей. А человека образованного они могут интересовать только в этнографическом смысле. «А помнишь, ты про папороть-кветку говорил?» Вспомнила Вероника. Про папороть-кветку дед Базыль коротко упомянул вчера, выпив келишек водки. Эх, вчера и надо было побольше проспрашивать. Водки сегодня уже нету, а без нее из деда слова не вытянешь. Может, Яси Спинска ему привезет? «Помню», — неожиданно кивнул дед Базыль. «А тебе что, да папороть-кветки?» Он сидел на дне челна перед Вероникой, Ей, казалось, усмехался в бороду. «Интересно же. Говорят, она только один миг цветет, как глазом моргнуть, и сияет, как падающая звезда. А правда, что в папороть кветки душа русалки живет?» «Може и правда». «А ты русалок видел когда-нибудь?» «Много раз». У Вероники даже мурашки по спине побежали от любопытства. «Ой, дедушка!» — воскликнула она. «И какие они?» Весло не утопи, буркнул дед. Русалки какие? Обыкновенные. Огни на болоте. В осень там не только они блукают, вселякой нечисти много. Болот Вероника не боялась. И странно было бы бояться. Они начинались сразу за холмом, на котором стояли багничи, и тянулись далеко, до самой волыни. Она с рождения видела их из окна усадебного дома и ходила по ним так же легко, как управляла челном. Но все-таки поежилась, представив, кого можно встретить на болотах в осенние сумерки. Волколаку еще и обрадуешься, может. Наверное, тень испуга пробежала по ее лицу. Дед улыбнулся уже не в бороду, а во весь щербатый рот. «Не пугайся», — сказал он. «Как встретишь нечисть, сразу работу ей давай». «Какую же нечисть и работу?» — пробормотала Вероника а любую, лишь бы до рассвета хватило. Бабка Текля, когда девкой была, пошла за клюквой и целое стадо чертей встретила. «Это, может, не черти были, а просто дикие свиньи!» — хмыкнула Вероника. Но, как не храбрилась, ей стало совсем уж не по себе. Она покрепче перехватила весло, направляя челны с протоки в реку. «Может, и свиньи!» — не стал спорить дед. Только по болоту от них гул пошел, огни побежали. И застонал кто-то. — И что бабка Текли стала делать? — прошептала Вероника. — Она тогда не бабка была, а девка, — напомнил дед Базыль. — Коса у нее была, как у тебя, сети, а не коса. Текли ее скоренько расплела и чертям задала заплетать. Так и сказала. Заплетайте мне косу по одному волосу. И что они? Да утраплили. Она всю ночь с места сдвинуться не могла. Небыто и правда в эти попала. Думала, в багну затянет. Да нет, утром выбралась. Поблукала трошки и вышла к застенку. Вся трясется, глаза варьяцкие. Старая паня ее клюквенной наливкой отпаивала. Распроси Татку с маткой. Она им рассказывала, может. Неизвестно, рассказывала ли старая пани, так в деревне называли Вероникину прабабушку, об этом случае своей родне. Но если и рассказывала, спрашивать об этом папу не стоит. Он поморщится и скажет, что лучше бы Вероника приобщалась к настоящему культурному наследию. Катула заставит выучить, да еще на латыни может. Или Вергилия. Какая-то мысль промелькнула в ее голове так быстро, что Вероника не успела ухватить ее за хвостик. Но дальше плыли молча, и она все-таки смогла эту мысль догнать. Вот папа читает ей поэму Катула про косу Береники, а потом показывает созвездие, которое так и называется. Учит отличить его от волопаса и льва. И это ей интересно. Правда интересно. Она впитывает в себя папины рассказы, и коса береники видится ей потом в ясных снах. Но ведь точно так же интересно ей слушать и пропапороть к ветку, и про то, как болотная нечисть текли косу заплетала. А папа считает, что интересно может быть либо одно, либо другое, и если она просвещенный человек, то должна читать Катулы и Вергилия, а если верит в росказни темных людей, то и проживет свою жизнь в умственной тьме. И кого спросить, так ли это? Дед Базыль ответит свое, «папа свое, А мать в очередной раз повторит, чтобы Вероника училась петли метать и кулагу варить. «Пригодится, когда замуж выйдет, и дети пойдут. На прислугу рассчитывать нечего, все самой придется делать». Чёлн уткнулся в берег. Вероника выпрыгнула на песок. Дед выбрался тоже, вытянул чел из воды, забрал из него большую корзину с рыбой. Вероника взяла вторую, меньшую, и пошла вслед за дедом к его хате. Ясь уже вернулся из Пинска. Вместе с бабкой Теклей он стоял во дворе у очага, сложенного из дикого камня. Над очагом висел чугунок, в котором закипала вода. Бабка сразу стала варить уху из принесенной рыбы, а дед Вероника и Ясь пошли в хату. — Рыбу всю протасене взял у меня, — сказал Ясь. — Гроши дал добрые. В его голосе слышались виноватые нотки. «А сам ленился поторговать», — хмыкнул дед. «Чего оптом отдал?» «Не ленился, а не умею ловчить, все же знают», — вздохнул ясь. «Обвели б вокруг пальца, что хорошего». Весь его вид, соломенные волосы, похожий на молодую картошку нос, а главное, кроткий взгляд, подтверждал эти слова. «Зато у него руки золотые», — подумала Вероника. Ясь однажды вырезал для нее из дерева бусы, при том в виде цепочки. И как сумел цепочку сделать из цельного липового сука, непонятно. А из капа, нароста на березе, вырезал шкатулку, и к ней деревянный замок, маленький, но настоящий, навесной, запиравшийся деревянным же ключом. Так что его неумение торговать, конечно, нельзя было считать недостатком. Когда дед Базыль сам возил рыбу на пинский рынок, То однажды взял с собой Веронику. Поездка с ним понравилась ей не меньше, чем с папой. Папа водил ее в книжные магазины, которых в Пинске оказалось так много, что Вероника даже запуталась, где какие книги продаются. А потом завел в гимназию, где он надеялся, ей предстояло учиться. Папа был знаком с директором, и тот разрешил подняться на второй этаж, где занимались девочки. А потом посмотреть зоологический кабинет с макетами животных из папье-маше и чучелами птиц и кабинет минералогии, для которого коллекция была прислана из Вильна. В книжных лавках и в гимназии было тихо, торжественно, и восторг смешивался в душе Вероники с робостью. А на рыбном базаре, который тянулся вдоль берега Пины, Наоборот, было шумно, потому что, продавая рыбу прямо с лодок, все старались перекричать друг друга, и никакой робости она там не почувствовала, а только любопытство. В Пинске ждала ее новая взрослая жизнь, ждали перемены, и начаться они должны были совсем скоро. Бабка Текли внесла в хату чугунок, разлила уху по мискам. Вероника увидела, как золотые монетки жира плавают на поверхности ухи, И чуть не заплакала. Ведь всего этого в новой ее жизни не будет. Ни ухи с золотыми монетками, ни челна, вольно летящего по морю Геродота, ни болот с редколесьем, в котором осенними ночами мерцают души русалок. И зачем ей тогда какая-то новая жизнь? Зачем самые счастливые перемены, если из-за них она лишится всего этого?